Борт Лейбфлагманского Флагманского линкора Москва. Дата 9 марта 2215 года. Центральный конференц-зал Лейбфлагманского Флагманского линкора Москва всегда отличался изысками дизайна. Локонечные полуколонны на стенах, оттененные золотой каймой, полукруглый трехъярусный подиум, уставленный терминалами управления и большими галоэкранами. Из мебели здесь сейчас присутствовал лишь большой овальный стол и два десятка битых бархатом кресел вокруг него. В данный момент все кресла были заняты. Над столом в полумраке парила голографическая карта с россыпью звезд и планет, ближний сектор космоса и сегодняшний театр боевых действий. Сидящие же вокруг адмиралы в парадных мундирах с золотыми эполетами и аксельбантами, а также украшенные иконостасами орденов, представляли собой членов Ставки, военного совета высшего командного состава космофлота ВКС Российской империи. Во главе стола, по-хозяйски откинувшись на спинку кресла, восседал сам Константин Александрович собственной персоной. Держался он перед остальными с истинно царской величественностью. Ну, по крайней мере, старался всячески это продемонстрировать, хотя в свете последних событий получалось у него это с трудом. Напряжение и эмоции императора выдавали красные пятна на лице, а также хмурое выражение этого самого лица. По правую руку от него, выпрямившись, сидел главком Северного космофлота Адмирал Десса, высохший, но по-прежнему подтянутый старик с седыми волосами и такой же седой бородой на впалых щеках. В отличие от разряженных в пух и прах своих младших олег обычный черный китель Павла Петровича был украшен лишь электронной планкой орденов. К тому же, если бы командующий решил последовать примеру остальных, и надеть на сегодняшнее совещание все свои награды, полученные за 40 с лишним лет службы, боюсь под их весом, старик не сидел бы сейчас так прямо, если вообще смог бы разогнуться. Увы, белые космофлотские мундиры были единственным парадным элементом на этом совете. Потеря системы Таврида выбила почву из-под ног всех — и государя, и всего имперского командования. Адмиралы понимали, нынешнее заседание Ставки — Это скорее констатация фактов и подведение итогов, чем обсуждение грандиозных планов новых компаний. Слишком слабой и малочисленной была эскадра русских кораблей, окруживших сейчас свой флагман и замерявших в секторе перехода. Константин ввел присутствующих тяжелым взглядом и хлопнул ладонью по краю стола, призывая ко вниманию. «Господа адмиралы, прежде чем начать, Хочу от души поблагодарить вас за мастерски проведенную эвакуацию из Тавриды. Нужно же хоть чем-нибудь гордиться. Из-под носа у Янки мы увели весь свой флот, не оставив Коннору Дэвису поживиться ни одним нашим вымпелом. Но знаете, лично для меня это отступление горькая пилюля, которая до сих пор отдает вкусам полыни. Мы не просто потеряли очередную суверенную звездную систему. Мы потеряли основную базу одного из наших космофлотов, а еще честь. Собравшиеся недоуменно посмотрели на Государя Императора. О чем это он говорит? Вернее, честь потерял я, так как лично перед этим поклялся защищать Тавриду до последнего корабля и не отдавать ее врагу. Император стиснул кулаки. Вот поэтому я сейчас так печален. Хотя печален — неправильное слово. Скорее, я взбешен всем произошедшим. Император сукоризно посмотрел на командующего Северным космофлотом. Из-за своей воли одного единственного человека мы лишились ключевого оплота в системе нашей обороны, крепости Севастополь. Это я, Василькови. Что скажете, Десса? Это же ваш протеже. Ваше Величество, при всем уважении, но, как вы выразились, своеволие Василькова спасло всем нам жизни. Павел Петрович ответил сухо, но почтительно. Если бы не его действия, которые, безусловно, интерпретировать можно по-разному, Сейчас и Севастополь, и многие корабли двух наших флотов были бы уничтожены, либо захвачены Дэвисом. При таком соотношении сил, что случилось по ту сторону Перехода, американцы и османы всю нашу эскадру распотрошили бы, как индейку на день Независимости. Константин нахмурился, переваривая услышанное. «Хорошо, черт с ним, с вашим Васильковым», — через минуту сказал он. «На время забудем, но, уверяю вас, ненадолго». «А пока нужно срочно решать, как нам действовать дальше. Думаю, в этом помещении никто не будет спорить с тем, что Конор Дэвис, окрыленный своими недопобедами, явно не захочет останавливаться на достигнутом. Он обязательно заглянет к нам в Екатеринославскую, причем сделает это очень скоро. В свете этого хочу услышать ваши мысли на этот счет. Как будем противостоять мяснику?» Адмиралы, сидящие за столом, переглянулись, не решаясь говорить. Похоже, каждый из них прикидывал, какие слова и доводы в этой непростой для русского флота ситуации могут с меньшей вероятностью выбесить императора, который, несмотря на кажущееся спокойствие, был явно на взводе и жаждал крови. А так как до Янхи ему пока было не добраться, очень могло стать, что под горячую руку Константина Александровича мог попасть у любой из здесь присутствующих. Поэтому-то все и молчали. «Ваше Величество, разрешите?» — кашлянул в руку Василий Иванович Козицын, понимая, что пауза затянулась, и, видя, как император демонстративно отвернулся от десса обращаясь именно к дивизионным адмиралам. «Более чем трети кораблей нашей эскадры нужен срочный ремонт, иначе они рассыплются при первом же залпе. Предлагаю как можно скорее отправить всех наших коллег... На не копали четыре. Пусть местные техники их нам подлатают, а остальными силами встать в плотные порядки у врат. Думаю, сорока вымпелов за глаза хватит, чтобы бесконечно долго держать переход до момента, когда мы снова будем готовы атаковать. «Все правильно говорите, Василий Иванович», кивнул государь-император, соглашаясь. «Я уже отдал приказ по космофлотам и гвардейской эскадре, чтобы все поврежденные корабли, кто на своем ходу, «Направлялись к столичной планете. Что касаемо обороны портала, вот тут я с вами поспорю. Мы не будем выстраивать эшелонированную оборону непосредственно у врат». Адмиралы удивленно уставились на своего императора. «Тогда корабли Янки сумеют проникнуть в Екатеринославскую», — медленно проговорил Казицын. «Верно», — загадочно улыбнулся Константин Александрович. «И смогут здесь закрепиться». Продолжал Василий Иванович, испытывающим взглядом из-под бровей, сканировать государя на предмет вменяемости. «Смогут», — снова улыбнулся тот. «Вопрос лишь, в каком количестве? Пусть эти до предела уверенные в себе ребята заползут в Екатеринославскую, тем самым засунув голову в петлю. А в определенный момент мы навалимся всеми имеющимися кораблями и уничтожим весь вражеский авангард. Смотрите, господа». Император кивнул на портал, горящий на карте. «Если мы встанем перед ним и начнем палить по всем входящим в систему кораблям, то Дэвис тут же прекратит попытки вторжения, ведь он не дурак за даром терять свои корабли. Это значит, что результаты нашей победы окажутся незначительными и будут составлять всего несколько вымпелов передовой группы вторжения американцев. Может даже этих трофеев не быть». В этот момент вставил слово Александр Михайлович Красовский. Так как противник, скорее всего, вместо авангарда для начала пошлет в портал разведывательные зонды, которые и обнаружат нашу эскадру, выстроившуюся прямо перед вратами. Соответственно, Конор Дэвис, дождавшись возвращения, либо если мы их все уничтожим, не зондов, сразу поймет, что Викатеринославская его ожидает, так сказать, «теплый прием» и сдаст назад. «Абсолютно согласен с вашим предположением, господин вице-адмирал», — кивнул император. «Спасибо». «Так что группироваться возле портала нам не с руки». «Но как заманить Дэвиса в ловушку?» — спросите вы. «Отвечу. Все очень просто. Мы отведем свои корабли подальше от врат и спрячем их сразу в нескольких туманах войны, которые создадут рэбзонды Янки, появившись в Екатеринославской, решат, что путь открыт и попрут систему с копом, точно агнцы на заклание. Тут-то мы их и прижмем». «Государь, вы уверены, что противник решит, что нас нет поблизости, и наши корабли не находятся в тех самых квадратах, скрытых туманом войны?» Удивленно воскликнул командующий Десса. «Не в силах сдержаться после такого гениального плана императора. Сначала дослушайте, а потом возмущайтесь», грубо ответил ему Константин Александрович. «Почему империи не везет с командующими?» Адмиралы ошарашенно молчали, осмысливая сказанное. Похоже на Десса, как, впрочем, и над Самсоновым, тучи начинали сгущаться все больше и больше. «Я же сказал, если вы внимательно слушали», — между тем продолжал император, — «что мы рассредоточим наши дивизии по нескольким малым туманам, чтобы сбить Янки с толку, плюс отправим к Никопалю 4 вместе с нашими поврежденными кораблями еще вымпелы» которые в купе с техническими судами создадут видимость того, что к центральной планете системы отступает вся наша эскадра. При всем уважении, Ваше Величество, но это безумие. Павел Петрович уже не сдерживался, тем более после последних слов императора, намекавших на скорую опалу. В результате всех этих маневров мы добровольно отдадим противнику Екатеринославскую. Вы думаете, американцы не умеют считать, и не увидят следы отступающей эскадры суда поддержки?» Константин Александрович впился в него колючим взглядом, от которого даже матерому космофлотоводцу стало не по себе. «Безумие? Вы намекаете десса что я выжил из ума?» Император сжал кулаки. «Или на старости лет разучился просчитывать свои действия?» «Помилуйте, я ни на что не намекаю», — Павел Петрович покачал головой. «Всего лишь озвучиваю риски». «Если Дэвис заподозрит подвох, а он его заподозрит...» «Довольно!» — остановил командующего повелительным жестом руки Константин Александрович, вставая с кресла и давая понять, что совет окончен. «Я не желаю тратить время на пустую болтовню. Мое решение окончательно. Разбиваем эскадру. Часть пусть буксирует поврежденные вымпелы. Основную уводите в туманы войны». «Да, Ваше Величество!» — нестройно загалдели адмиралы вскакивая и вытягиваясь по стойке смирно. Повисла пауза. Первым нарушил молчание Одесса. Глубоко вздохнув, старый космофлотоводец, опершись на стол, казалось, обреченно покачал головой. «Что ж, государь, раз такова ваша воля, да будет так. Я прикажу немедленно отвести корабли от врат и занять позиции в туманностях». Десса обвел коллег усталым взглядом. «Но знаете, господа...» Мы ступаем на тонкий лед, и у нас нет права на ошибку. Мы либо разобьем американцев на голову, либо потеряем все. Третьего не дано. Вот именно третьего не дано, повторил за ним император, холодно кивая в ответ. Адмиралы покидали конференц-зал в глубокой задумчивости. Красовский и великий князь Михаил, конечно же, не упустили момента поздравить императора с прекрасной задумкой ловушки для вражеского авангарда. Но даже они, хоть этого вслух и не сказали, не были уверены в осуществимости данного плана. Тем более все остальные, кто понимал всю авантюрность и опасность затеи. Американцы ведь действительно не дураки и умеют считать и анализировать данные. Уж больно самонадеян император, уж чересчур он уверен в успехе. А если он ошибся и просчитался, что будет тогда с русским флотом, вернее, с его остатками? Эти мысли, едва оформившись, тут же гасли. В конце концов, раз Константин Александрович принял такое решение, нужно его беспрекословно выполнять. Государь-император же, оставшись один, нажал на кнопку вызова, и тут же, как из-под земли, перед ним возникла тощая, сутулая фигура неприметного на первый взгляд человека в черном сюртуке, на котором красовалась бриллиантовая то ли брошь, то ли орден. Бледное, вытянутое лицо мужчины И усталые глаза говорили о том, что он не спал как минимум несколько дней. Но те же самые глаза, бегающие и колкие, выдавали в нем незаурядный ум и хитрость. Перед императором стоял никто иной, как первый канцлер Российской империи, Елеон Николаевич Шепотьев. Канцлер, несмотря на свое высокое положение, склонился в почтительном полупоклоне. Константин Александрович внимательно разглядывал своего верного помощника. Много лет назад молодой император, только взошедший на престол, приметил смышленного и амбициозного юношу из беднейших кварталов Москвы. Шипотев быстро пробился наверх благодаря своему острому уму, политической хватке и готовности добиваться поставленных целей любыми средствами. «Ваше Величество!» – Юлиан Николаевич еще раз почтительно склонил голову. Вы желали меня видеть? Да, проходи, садись. Император по-свойски указал на кресло напротив. Обсудить нужно много важных вопросов. В первую очередь, меня интересует, как продвигается судебная проверка в отношении контрадмирала Василькова и командующего Самсонова. Канцлер неспешно опустился в кресло. Дело движется, Ваше Величество. Доказательства их злоупотреблений и превышения полномочий собраны. На Василькова уже более чем достаточно материалов для трибунала. Про Самсонова пока несколько меньше, он все-таки... Ну, вы понимаете. Но дознаватели работают и в этом направлении. Император хмуро кивнул. Нужно ускорить процесс. Самовольство этих двоих уже стоило нам слишком дорого. Более того, на действия Самсонова и Василькова смотрят другие мои адмиралы. Кстати, может заодно и Дессы привлечь? Старик совсем от рук отбился. Сегодня на совете позволял себе непозволительные вещи, оспаривал мои приказы. Шипотев поднял руки в успокаивающем жесте. Государь, умоляю, повремените пока с Десса. Даже с учетом допущенных ошибок, он единственный, кто сможет сейчас организовать толковую оборону Екатеринославской. Если мы его тронем сейчас, эскадра окончательно потеряет управление. Давайте разберемся сначала с нашими первыми кандидатами на выбывание. Андесса можно будет привлечь позже. Император задумчиво побарабанял пальцами по столу. Доводы канцлера звучали разумно, хоть и не соответствовали настрою Константина Александровича разобраться со всеми нерадивыми адмиралами разом. Но стратегически Шипотьев был прав, прав как всегда. Русскому космофлоту сейчас как никогда нужен опытный командующий. И Константин Александрович знал, хоть и не хотел себе в этом признаваться, что он в качестве такового не годился. «Хорошо, будь по-твоему». Император настолько был близок Шепутьеву, что общался с ним практически по-дружески, хотя и давал понять, кто здесь главный. «Павла Петровича Десса пока не трогаем. Займемся, как ты сказал, первыми кандидатами. Нужно показать остальным, что бывает за неподчинение и своеволие. Будет исполнено в лучшем виде, Ваше Величество». В третий раз почтительно склонился канцлер. «Материалы будут безупречны, а процессы быстрыми и назидательными. Все практически готово. Члены комиссии утверждены, материалы подготовлены. Вот и славно. Действуй, Елеан. Жду от тебя только хороших новостей». Император откинулся в кресле и махнул рукой, давая понять, что аудиенция закончена. Шипочев поднялся, отвесил четвертый раболепный поклон и бесшумно направился к дверям. Про себя канцлер уже прикидывал, как лучше обставить судебные разбирательства, чтобы максимально угодить императору и в очередной раз укрепить свое и без того прочное положение в его глазах. Юлиан Николаевич в этом был профессионалом. У придворного интригана в голове уже зрели планы новых дворцовых заговоров и закулисных подковерных игр.